На туманной планете кладбище при загадочных обстоятельствах встречаются три человека с темным прошлым. В свое время каждый из них едва избежал ужасной смерти. Под звон погребальных колоколов и пение гимнов похоронных сервиторов они рассказывают свои истории спасения. Но какой истории можно верить? И каким бы пугающим ни были обстоятельства, самое страшное в этих историях. Темные глубины человеческой души. Грешные и проклятые. Авторы. Джош Рейнольдс, Фил Келли, Дэвид Аннадейл. Перевод Акмир, Вёрстка и оформление Лютурбасян. Серия Warhammer Horror. Тёмный колокол звонит в бездне. Его эхо разносится по холодным и суровым мирам, оплакивая судьбу человечества. Ужас вырвался на волю, и в каждой тени таятся гибельные создания ночи. Здесь нет ничего, кроме зла. Инопланетные чудовища дрейфуют в кораблях, похожих на гробницы, выжидающие, терпеливые, хищные. Пагубное колдовство творится в окутанных мраком лесах. Призраки овладевают умами охваченными страхом. От глубин пустоты космоса до пропитанной кровью земли в бесконечные ночи рыщут дьявольские ужасы, готовые пожрать грешные души. Оставьте надежду. Не полагайтесь на веру. Жертвы горят на кострах безумия. Гниющие трупы ворочаются в оскверненных могилах. Демонические отродья с алчным оскалом глядят в глаза проклятых и безучастно взирают гибельные боги. Это время расплаты. Время, когда каждая смертная душа оставлена на милость тварей, таящихся во тьме. Это вечная ночь. Царство чудовищ и демонов. Это ужасы молота войны. Ничто не избегнет проклятия. И колокол звонит. Тишина. Часть первая. Планета называлась «Тишина». Это был мир серых колонн и мрачных статуй и теней, простиравшихся между ними. Среди этих теней бродили странные силуэты на тонких высоких ногах. Их позолоченные погребальные маски иногда поблескивали в тусклом свете ритуальных люминов. Шурша серыми саванами, они продолжали свой вечный труд. Тишина была миром мертвых. Миром кладбищем. Огромные вместилища для умерших тянулись высоко в бледные небеса и глубоко под землю. Величественные мавзолеи, упокоившие сотни, если не тысячи благородных мертвецов, рядами стояли вдоль широких безмолвных бульваров. Общие могилы в узких переулках дали последний приют бесчетным миллионам бедняков и нищих, как в жизни, так и в смерти. Воздух мира кладбища был холодным и серым, насыщенным туманом и ароматом ладана. Он висел над улицами, скрывая зловоние разлагающейся плоти. Силуэты кибернетических херувимов скользили в тумане на потрепанных крыльях, их лица были похожи на золотые черепа. Сквозь тьму и безмолвие они несли дымящиеся кадильницы, распевая гимны тонкими металлическими голосами. Капли воды стекали по мозаичным окнам, выходившим на широкие улицы и проспекты внизу. Мир был гробницей из камня и стекла. Он умер столетия назад, но никто этого не заметил. Единственными его обитателями были киберхерувимы и похоронные сервиторы с их тонкими ногами и нечеловеческими телами, облаченными в саваны. Как и все сервиторы, они по сути не жили, а лишь существовали. Они ходили, осматривая гробницы, заботясь, чтобы все было подобающим образом и на должном месте. Они исполняли свою работу в полной тишине за исключением глухого звона погребальных колокольчиков, висевших на их телах останавливались они лишь за тем, чтобы взглянуть, как немногочисленные пилигримы, посетившие тишину, идут по мрачным полям над гробей и статуй. Иногда по каким-то своим причинам похоронные сервиторы следовали за этими пилигримами на некотором расстоянии, словно проявляя любопытство к их намерениям или, возможно, в ожидании неизбежного. Именно последнее занимало разум Эгина Валемара, когда он шел в одиночестве по улицам тишины. Он был высоким и худым, его тень тянулась далеко за ним. Похоронные сервиторы наблюдали за ним, а он, в свою очередь, следил за ними с настороженностью солдата. Борясь с холодом, он плотнее натянул воротник своей шинели. Шинель была черной, как и высокая комиссарская фуражка, которую он носил. Валимар был зол. Он часто бывал зол. В данный момент он был зол, потому что он был на тишине, а не со своим новым полком. Он был зол, потому что ему приказали прибыть сюда, хотя он не знал, кто и зачем. Он был зол, потому что у него болела голова. Голова болела уже некоторое время. Непрерывная боль вспыхивала в его черепе. Иногда он настолько привыкал к боли, что забывал о ней. И тогда боль внезапной и резкой вспышкой снова напоминала ему о себе. Боль вгрызалась в него, и было трудно думать о чем-то еще. Он остановился и потер лоб, пытаясь облегчить боль, пульсировавшую в висках. Под давлением его пальцев она ослабела, но лишь ненадолго. Это были последствия стресса, связанного с его последним местом службы. Он вздохнул и опустил руки. «Мне жаль, полковник. Прошептал он. Он подумал, не потому ли ему было приказано прибыть на тишину, хотя невозможно было предположить, кто мог бы приказать ему это. Он пытался выяснить, но монитором был непроницаемым лабиринтом бюрократии, и у Валимара не хватало терпения блуждать в нем. Лучше просто отправиться сюда, чем рисковать быть обвиненным в пренебрежении и долгом. И в любом случае, если. Он был здесь, именно здесь он и должен был быть. Он поднял взгляд. Вдоль проспекта стояли статуи забытых героев Империума. На их постаментах указывались их подвиги и дата смерти. Или, в некоторых случаях, предполагаемая дата смерти. Иногда было трудно сказать точно. Имперская бюрократия была медленной рекой, в конце концов все, что плывет по ней, достигает моря, но в свое время. Это была поговорка полковника. Валимар нахмурился, раздраженный этой мыслью. Полковник мертв. И сентиментальность была убежищем труса. Где-то поблизости зазвенели погребальные колокольчики. Валимар заметил, внезапно напрягшись. Между статуями и могилами висел густой туман, почти полностью окутывавший улицу, по которой он шел. Он поспешил дальше, но колокольчики зазвенели снова. На этот раз ближе, слева. Он остановился и повернулся. Ему очень хотелось выхватить оружие. Внезапное чувство паранойи охватило его. Возможно, это была ловушка. Возможно, это его враги заманили его сюда. И где лучше всего убить человека, как не на планете кладбище? Он мрачно рассмеялся. Им повезет в этом не больше, чем в прошлый раз». Бог Император защищает его, Болимар был уверен в этом больше, чем в чё-либо ещё. Единственная определённость в этой зыбкой и изменчивой жизни. Словно прочитав его мысли, колокольчики умолкли. Что бы это ни было, оно теперь удалялось от него. Он подождал немного, прежде чем направиться дальше. Он не знал в точности, куда он идёт, но он знал, что должен быть там вовремя. За поворотом его ждал похоронный сервитор. Оптические сенсоры его погребальной маски, сиявшие багровым светом, устремили взгляд на Валимара. Сервитор был выше него и еще более тонким. Ноги его представляли собой коленчатые металлические секции, усеянные сенсорными нитями, похожими на волоски на лапах паука. Тело сервитора было скрыто истрепанным серым саваном. Но Валимар видел, как кто-то подергивается в его складках. Невидимые механизмы жужжали и щелкали. Ощущался запах старого ладана, пропитавший грязную заскорузлую ткань. Голова сервитора возвышалась на длинной шее, составленной из металлических позвоночных сегментов. Они слегка скрипели, когда сервитор повернулся к нему. Золотая погребальная маска была выполнена в виде округлого лица улыбающегося Херувима. Автоматон слегка скрипнул, шагнул навстречу ему. Валимар не двинулся с места. За вездесущим ароматом ладана он чувствовал зловоние гниющего мяса. Он не доверял машинам, особенно машинам, облаченным в плоть. Его рука скользнула к кобуре с лазерным пистолетом на бедре. Взгляд красных глаз последовал за рукой, потом снова обратился на него. «Назовите себя», — произнес похоронный сервитор певучим голосом, похожим на голос ребенка. «Валимар! Комиссар Эгин Валимар! Меня здесь ждут!» Валимар на мгновение задумался, зачем он сказал это. Насколько ему было известно, никто его здесь не ждал. Никто живой, по крайней мере. Однако это, казалось, возымело желаемый эффект. Сервитор утвердительно хмыкнул и отошел с его пути, скрывшись в тумане. Вскоре почти ничего не напоминало, что он здесь вообще был. Валимар направился дальше. Главная боль стала утихать, когда он вышел на небольшую площадь, заполненную рядами катафалков. Вдалеке он видел и другие такие площади, усеивавшие ландшафт города-кладбище согласно некой схеме, которую он пока не мог понять. Валимар всегда умел заметить схему, даже если не понимал ее значения. На каждом из катафалков лежала укрытая саванном фигура. Валимар ощутил дрожь, проходя мимо их рядов, словно они в любое мгновение могли подняться и спросить, зачем он здесь. Он направился к центру площади. Туман по пути становился все менее густым. Валимар услышал голоса, приглушенные, неясные. Он остановился и потянулся к оружию. Туман рассеялся, и он увидел двух человек, стоявших посреди площади. Они повернулись к нему. Валимар подошел к ним, держа руку на кубыре с пистолетом. Один из них был ниже среднего роста и темнокожим. Он был облачен в тяжелые одеяние миссионера Экклезиархии и нервно переводил взгляд то на Валимара, то на свою спутницу. Она была невысокого роста и худощавого телосложения, но с резкими чертами лица и суровыми глазами и одета в форму офицера Астро Милитарум. Она рассеянно дергала за края повязок, торчавших из-под ее рукавов. Валимар остановился, не зная, стоит ли с ней козырять, и решила ограничиться кивком. Она нахмурилась, но кивнула в ответ. Миссионер протянул руку. Освик! представился он. Освик Марикус, а это...» «Я сама могу представиться, священник», — сказала женщина, и ее голос был резким и хриплым. «Полевой командир первого класса Лина Вендерсон, а вы...» Валимар не пожал руку Марикуса. Священник, нахмурившись, убрал руку. Валимар сосредоточил внимание на офицере. «Комиссар Валимар», — представился он, — «мне приказали прибыть сюда». «Нам всем приказали прибыть сюда, комиссар», — сказала Вендерсон. «Хотя я не имею ни малейшего представления, зачем». Она озадаченно нахмурилась. «Если уж на то пошло, я не знаю…» Она замолчала и огляделась вокруг, словно в растерянности. Марикус кивнул. «Вы не знаете, как здесь оказались? И я не знаю…» Он выжидающе посмотрел на Валимара. «Разумеется, я знаю, как оказался здесь», сказал комиссар. Священник сразу ему не понравился, хотя он не мог сказать, почему. Женщина, казалась нервничала. Возможно, ей было что скрывать. Что-то, что, по его мнению, лучше не знать комиссару. — Мне было приказано прибыть, и я… Валимар замялся. — Корабль, — наконец сказал он. Но он не помнил, он не помнил, как прибыл сюда. Он огляделся вокруг, словно в первый раз увидев окружающую местность. Как он оказался здесь? «Что за корабль?» — спросил Марикус. «Я здесь не для того, чтобы меня допрашивали», — огрызнулся Валимар. «Тогда зачем вы здесь?» — спросил Вендерсон. И снова Валимар замялся. Он думал, что знал, но сейчас он обнаружил, что не может вспомнить, зачем он здесь. Он встряхнул головой. «Мои приказы вас не касаются», — резко ответил он. Она ощетинилась и, казалось, хотела что-то возразить, Но Марикус опередил ее. «Зачем каждый из нас оказался здесь?» Он смотрел то на нее, то на комиссара. «Вы помните, что вас пригласили сюда?» Он взглянул на Валимара, а потом снова на Вендерсон. «А вы?» Священник оглянулся вокруг. «Может быть, это уже не важно?» Тихо сказал он. «Мы здесь, и пусть Бог, Император, сохранит нас от вреда!» Вендерсон фыркнул. Валимар гневно посмотрел на нее. — Не богохульствуйте! Он оглянулся на ближайшие из тел, укрытые саваном, и попытался разглядеть под тонкой тканью черты лица умершего. Они казались необъяснимо знакомыми. Валимар потянулся к савану, чтобы отдернуть его, но остановился, услышав звон колокольчиков. Оглянувшись, он увидел на краю площади силуэт похоронного сервитора, внимательно наблюдавшего за ним. Взгляд светящихся красных глаз был устремлен на комиссара. Валимар медленно убрал руку. Вендерсон покачала головой. Они не любят, когда тревожат мертвых, сказала она. Издают ужасный звук, словно кто-то заживо издирает шкуру с Джиринкса. А еще они не позволяют нам уйти, добавил Марикус. Я пытался. Они привели меня обратно сюда. Он потер руки, словно замерз. Только Бог Император знает почему. Валимар увидел и других сервиторов, бродивших вдоль рядов катафалков, шепча бинарные молитвы. Что-то в них действовало ему на нервы. В голове снова начало стучать. Он потер виски. — У меня есть оружие, — сказал он. — Не только у вас, — Вендерсон похлопала по стволу богато украшенного лазгана с примкнутым штуком. — Может быть, нам стоит просто подождать? — — сказал Марикус. — Кто-нибудь, в конце концов, придет и скажет, зачем мы здесь. — А если нет? — сказал Вендерсон. — Почему мы? — спросил Болимар. Другие посмотрели на него. Он встретил их взгляды, ища в них признак чего-то неправильного, чего-то, чего не должно быть. Но в их глазах не было ничего, кроме той же растерянности, что испытывал он. Э, — Что? — не понял Марикус. «Почему мы? Почему здесь?» — Валимар указал на катафалке. «У нас есть что-то общее?» Он облизал губы, внезапно ощутив привкус тревоги. Хотелось бежать прочь, хотя он не мог понять от чего. «Что последнее вы помните?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» — настороженно спросил Вендерсон. «Никто из нас не помнит, зачем мы здесь или как мы оказались в этом месте». «Что из последнего, вы помните?» Вендерсон подозрительно посмотрела на него. «Сначала вы, комиссар». «Да, пожалуй, это неплохая идея», — быстро произнес Марикус, прежде чем Валимар успел ответить. «Мы расскажем каждой свою историю и посмотрим, нет ли в них ответа». Он взглянул на Валимара. «Вы первый, комиссар. Пожалуйста». Валимар покачал головой. «Хорошо». Он посмотрел на ближайшие из мертвых тел. «Я помню...» Он улыбнулся. «Я помню, что небо было в огне...» «Зверь в траншеях» Джош Рейнольдс «Небо было в огне...» Сначала я думал, что в этом есть некая поэтичность. Мы были на войне, а когда мы не были на войне? И мир горел под нашими ногами. Воздух был насыщен дымом... И жар давил на меня, словно рука бога императора. В ушах у меня звенело, но я слышал, как мои люди вопят в траншеях. Они всегда вопили, кричали и плакали. Мой полк, к большому сожалению, состоял по большей части из трусов и детей. Ферокритовый настил погнулся подо мной, когда я вскочил на ноги, потянувшись к лазерному пистолету на бедре. Грязь, мы обычно называли ее «супом», По очевидным причинам кипела под настилом от жара обстрела. Траншея вспучивалась и оплывала, принимая новую форму, пока я пытался пройти по ней в сторону ближайших воплей. Ее стены пузырились, вылезая наружу или проваливаясь внутрь. Ферокритовый настил трескался и разбивался. Иногда целые секции траншеи и все, что в них было, исчезали в грязевом супе. Словно их никогда и не было. Война была ненасытным зверем, и она жадно пожирала свою добычу. Целый полк мог погибнуть в одно мгновение, триумф превратиться в трагедию, победа в поражение. И укротить голод войны можно лишь поддерживая дисциплину. Но дисциплина, как Ферокрит, может дать трещины и разбиться и исчезнуть в грязи, если кто-то не позаботится о ней. Солдаты суетились вокруг меня. Но я едва замечал их. Серые тени, их форма покрыта грязью и пеплом. Респираторы придавали им одинаковый нечеловеческий облик. Я нечасто надевал свой респиратор, хотя мои легкие, нос горели от жара. Я хотел, чтобы солдаты видели меня. Видели мое лицо. Видели, что я не такой, как они. Им необходимо было напоминать об этом. Мне самому было необходимо напоминать об этом. Дисциплину следовало поддерживать на должном уровне. Кашля, я шагал по траншее, расталкивая солдат. Они не протестовали, или я просто не слышал их. Они видели мое лицо, видели высокую фуражку и черную шинель, хотя и запачканную грязью, и знали, кто я. Они знали, кто я. Они знали, кто я есть и что это означает. И они успокаивались и возвращались на свои места, как и положено хорошим солдатам. Но, где есть хорошие солдаты, там бывают и плохие. В каждом полку всегда найдутся плохие солдаты, ленивые и трусливые, безнравственные и безумные, но Бог Император видит их, и я видел их тоже. Всю свою жизнь я учился замечать их, замечать, что храбрость солдата поколебалась. Иногда прежде, чем сам солдат поймет это. И тогда действовать. Если трусость не остановить, она распространится как зараза. И не только трусость. Распущенность, непочтительность. Все это находит плодородную почву в душах солдат, если о них не заботятся. Если эти проявления не пресечь, они могут погубить полк. Сделать его небоеспособным и даже уничтожить. Но не в тот день. Не тогда, когда небо гремело от химического огня, и траншея вокруг меня превращалась в кипящий суп, эти вопли плохо действовали на моральный дух. Это было плохо для полка. И я знал, что должен делать. С лазерным пистолетом в руке я шел по траншею, ускорив шаг. Чем дольше продолжались вопли, тем хуже они действовали на людей. Еще один урок, который я выучил в школе про гениум. Там меня научили многим полезным вещам. Каждую ночь я благодарю и бога императора за те времена, хотя они и были нелегкими. Траншеи, по которым я шел, представляли собой неровные каньоны, в грязи укрепленные плитами ферокрита. В некоторых местах их дополняли сборные, бункеры из камня и металла, утопавшие в грязи. Полковые эмблемы на них было почти не видно из-за грязи и повреждений. Кое где были натянуты тяжелые сети для защиты от неблагоприятных погодных условий. Здесь они не помогали. Они вообще редко где помогали. Но мы все равно установили их, как положено, по инструкции. Несмотря на грязь, мы выкопали траншеи предписанной глубины, установили орудия и разместили оборонительные сооружения. Есть правильный образ действий и неправильный. Я знал это. Еще один урок, который я воспринял всем сердцем. Правильный – поступать так, как хочет Бог-Император. Неправильный путь ереси, непочтительности и недисциплинированности. На брустверах траншей стояли большие щиты из армопласта. Солдаты укрывались за ними, стоя стоя на перевернутых ящиках или ферокритовых плитах. Треск огня млазганов раскалывал воздух. Солдаты изливали свою злость на невидимого врага. Так было всегда. Во время обстрела или сразу после него они зря расходовали ценный заряд своих лазганов. Офицеры уже выбились из сил в попытках заставить их прекратить стрелять по призракам. Странное слово. Призраки. Но, думаю, для наших врагов вполне подходящее. Они расстреливали нас издалека, лишь редко осмеливаясь приблизиться. Или, может быть, редко снисходя до этого. Я не могу вспомнить ни дня без их обстрелов. Без этого проклятого шума, даже когда их орудия молчали, воздух был наполнен их эхом, от него невозможно было спастись даже во сне. Если бы не моя подготовка, вполне возможно, что от этого я бы сошел с ума. Некоторые из моих подопечных действительно сходили с ума. Непрерывные обстрелы разрушительно подтачивали их простые души, ломая разум и дух. И когда такое случалось, я должен был действовать быстро. Нельзя было позволять этой слабости распространиться. Через несколько мгновений я достиг источника воплей, протолкнувшись сквозь серую толпу бездельников в респираторах. «Назад! По местам!» – прорычал я, расталкивая солдат. «Разошлись! Назад!» Они что-то бормотали, их голоса были приглушены респираторами. Но они хорошо знали, что лучше не спорить. Спорить с комиссаром все равно, что заснуть под танком. Может и сойти с рук, но редко. Разогнав глазеющих солдат, я увидел того, кто кричал. Он был молодым и сорвал свой респиратор, открыв молочно-белое лицо и синие глаза. Сначала я подумал, что он ранен. Его форма была запачкана грязью и пеплом, оружия при нем не было. Над ним склонился санитар. Эмблема с кадуцием на его наплечнике потускнела и почти стерлась. Кричащий, судя по всему, не был ранен. Я спрятал пистолет в кубру. «Почему он кричит?» Санитар посмотрел на меня выпученными глазами и что-то сказал, но его голос был плохо слышен из-под респиратора. Я еще не встречал санитара, от которого была хоть какая-то польза. Оттолкнув его, я схватил кричащего за шиворот. Он извивался в моей руке, словно червь, или питал что-то на шепелявом диалекте низкого готика, на котором говорила большая часть солдат полка. Я никогда не тратил время на попытки его выучить, и большинство из них, в конце концов, обучились говорить нормально. Стать, приказал я, вздернув его на ноги. «Отвечай!» Его рука бессмысленно хлопала по стене траншеи, откуда из грязи, словно экскременты, выдавливались кости. Черепа, бедренные кости, расколотые грудные клетки, отбросы поля боя. Трупы варились в грязи, если санитары не успевали убрать их. Кожи и мышцы разваривались, оставались только кости. Я остановился, глядя на это зрелище. Иногда, когда кипящая грязь сильно сжимала траншеи, кости выступали на поверхность. Они сыпались со стен и скапливались на дне траншеи. Большая их часть снова тонула в грязи, но иногда они оставались. Я оттолкнул солдата и, выхватив из горячей грязи дымящийся череп, поднес его к лицу. — Это? Ты кричишь из-за этого? Я снова схватил его, прежде чем он успел отвернуться. Он был трусом, как и все они. — Что толку от солдата, который не может смотреть в лицо смерти? Не больше, чем от пушки, которая не может стрелять. Воздух дрожал от глухого грохота вражеской артиллерии. Траншея содрогалась и изгибалась. Люди падали с ног или пытались держаться за ферокритовые плиты, удерживавшие волны грязи. Глаза за респираторами были полны страха. Ропот голосов становился громче. Оказавшись между смертью в грязи и воплями этого труса, они были на грани. Дисциплину следует поддерживать, и поддерживать ее мой долг. Я схватил его за бронежилет и подтащил ближе. «Замолчи приказал я. «Замолчи!» Но он не умолкал. Возможно, уже не мог остановиться. Я не эксперт в области душевных болезней. Может быть, его разум был сломлен настолько, что мир вокруг него превратился в нечто столь бесконечно ужасное, что он не мог думать ни о чем другом, как вопить и вопить и вопить... Этот шум был как нож, воравящий череп, наверное, даже хуже непрерывного грома вражеских пушек. Я должен был заставить его замолчать. Ради блага полка, ради дисциплины. Я подтащил его к обвалившейся стене траншеи и костям. Он пытался вырваться, колотя по моей руке. Слабые удары, слабый разум, слабое звено. Я отшвырнул череп и ткнул кричавшего лицом в груду костей. — Идиот, — прорычал я, — мертвые не могут причинить тебе вред. Но я могу, если ты не прекратишь эти глупости. Он дергался в моих руках и визжал. Санитар свалился и пытался подняться на ноги. Другие смотрели, наблюдали. Я хотел, чтобы они это видели. Видели, что здесь нечего бояться, кроме меня. Его вопли изменились, превратившись в отчаянный детский плащ. Слабый, как я и говорил. Возможно слишком молодой для поля боя, но Бог Император выбрал его и привел его сюда. И наименьшее, что он мог сделать – проявить немного смелости. Это все, чего Бог Император хотел от своих слуг – смелость делать то, что необходимо, не на цену. Я говорил это ему, говорил им всем, держа его здесь, лицом в грязи и не обращая внимания на его попытки вырваться. Эту возможность преподать урок нельзя было упускать даже посреди ужаса артиллерийского обстрела. Он отчаянно пытался вырваться. Я толкал его глубже лицом в грязь, пока кости из стены траншеи не посыпались мне на руки и грудь. Его ботинок ударил меня по голени, а его руки тщетно вцепились в грязь по обеим сторонам от его головы. Он пытался держаться за стену траншеи, все еще вопя, хотя теперь его крики были едва слышны за грохотом орудий. И внезапно он умолк. Это было так неожиданно, что я почти выпустил его. Но я его не выпустил. Я держал его еще мгновение, может быть больше. Я хотел убедиться. Он должен был осознать преступление, которое он совершил. Трусость, сорняк в Саду Победы. Страх – порог для слабых. А я не потерплю слабости в моем полку. Когда я вытянул его обратно, стало ясно, что я переоценил его. Он был еще слабее, чем я думал. В этот момент я понял, что оказал ему услугу, и это разозлило меня. Слабость следует наказывать, а не поощрять. Он мертвым грузом висел в моих руках, и я бросил его. Его тело рухнуло на дно траншеи и осталось лежать неподвижно. Синие глаза, широко раскрытые и пустые, смотрели в никуда. Ощутив на себе взгляды других солдат, я повернулся, глядя в их ошеломленные глаза. — На что вы смотрите? — негромко спросил я. — Они ничего не сказали. Да они и не могли ничего сказать. Их жизни принадлежали мне. Я имел власть судить их, выносить приговор по своему усмотрению. И они знали это, хотя знали они и то, что я не стану судить их несправедливо. Иные комиссары могли. Маленькие тираны, прятавшиеся за властью его. Но я не был таким. Десница бога императора вела меня, и свет его горел во мне. Иногда я задумывался, видят ли они это. Способны ли они это видеть? Свет императора, я имею в виду. Или их души были слишком примитивны, чтобы воспринять славу его? Честно говоря, я часто задавал себе этот вопрос. Я... Благословен? Благословлен среди верующих? Или это милость общая, судьба всего человечества, разделяемая всеми? Осознают ли они это или нет? Признаюсь, этот вопрос не дает мне покоя. Но в тот момент я думал не о милости и не о свете. Я думал о мертвеце у моих ног. О том, как его глаза смотрели в небо, словно пытаясь узреть звезды. Синие глаза... Ни у кого в полку не было синих глаз. Я знал это, потому что это моя работа — знать такие вещи. Когда большую часть дня, который длится 36 таранских часов, все носят респираторы, то учишься узнавать людей по глазам. По голосам и по движениям. Я узнал его не по имени, но его глаза. Они изменились? В таких условиях иногда встречались и мутации еще один признак слабости. Его преступления усугублялись даже в смерти. Или, возможно, в воздухе или грязи был какой-то яд, повлиявший на изменения, случившиеся с ним. Эта мысль вызвала у меня дрожь и, признаюсь, я посмотрел на свой респиратор, висевший на поясе и выругал себя за глупую браваду. И, наверное, только из-за этой секундной заминки я заметил медальон. Маленькую вещицу из золота. Она выбилась из-под его бронежилета и лежала на его неподвижной груди. Потускневшая позолота была еле видна под грязью. Я потянулся и сорвал его с шеи мертвеца. Медальон висел в моих пальцах. Покачиваясь, я увидел, что в нем есть замок. Возможно, что-то внутри, какой-то секрет. Секреты и тайны — еще одна трещина в стене дисциплины. Солдатам не позволено иметь тайн». Их жизнь в идеале должна быть простой, чистой и прямой, как наточенный штык. Еще одна слабость, еще одно преступление. С каждым мгновением его смерть казалась все более оправданной. И я ощутил удовлетворение. Сам бог-император направил мою руку, как и много раз до этого. Убрать его, приказал я. Пока я рассматривал медальон, санитар склонился над трупом. Несмотря ни на что, мне стало любопытно, что было в медальоне. Картинка, письмо или что-то еще. Я сжал медальон в кулаке. «Чего ты ждешь?» «Я сказал убрать его!» «Он мертв», — сказал санитар бесцветным голосом. «Знаю! Я могу отличить мертвеца от живого!» Я спрятал медальон в карман Шинели. «Тем лучше!» За контрабанду наказание такое же, как и за трусость. Смертная казнь. Приговор приведен в исполнение. Я оглянулся. Остальным вернуться на боевые посты. Санитар посмотрел на меня. Его взгляд был непроницаем. Бесстрастные карие глаза. Глаза солдата. Куда его девать? Я посмотрел на мертвое тело. Брось его в суп. Конечно, кто-то разболтал, они всегда болтают, как всегда дошло до полковника и меня вызвали к нему. Конечно, я пошел, хотя формально комиссары вне цепи командования, на практике мы часть ее. Некоторые могут щеголять своей независимостью, но для меня дисциплина прежде всего, а не следуя правилам, закреплены они официально или нет, дисциплину поддерживать невозможно поэтому я подчинялся тем, кто обладал большей властью, возложенной на них богом-императором. Полковник был именно таким человеком. Это был старый, суровый ветеран, чем-то похожий на окаменевшие обломки костей, иногда всплывавшие из грязевого супа, крепкого телосложения, что говорило и о твердости духа. Он щегольски носил свою форму, а лицо его являло собой массу шрамов и старинной кибернетики. Часть его челюсти и один глаз были металлическими. Механизмы глаза жужжали и щелкали, линзы двигались. Я часто думал, каково это — видеть мир через такое устройство. Вещи виделись яснее или, напротив, более запутанно. Жаль, что я не спросил его, когда у меня была такая возможность. — Мне сказали, что вы задушили парня, Валимар. Без предисловий заявил он, как только я вошел в командирский бункер. «Прямо к делу» — таков был полковник. Я знал его имя, но имена для гражданских. А воинские звания для того и существуют, чтобы напоминать солдатам об их месте в великом механизме войны. «Комиссар» — поправил я его. Эта игра шла между нами с того дня, как меня назначили в этот полк. Он уже тогда был старым, а я еще молодым. Теперь я стал старше, но игра продолжалась. Я огляделся вокруг. Никого, кроме нас в бункере, не было. Никого важного, я имею в виду. Только его адъютант, непримечательный маленький субъект, не представляющий особого интереса или важности. Еще одна серая тень среди полка серых теней. Обычно полковника сопровождало целое стадо подчиненных, младшие офицеры и их адъютанты, и, конечно, адъютант полковника всегда суетился где-то позади. Маленькая молчаливая тень. Они все были лишь тенями полковника, как солдаты полка были моими тенями. Их дисциплина и вера были всего лишь отражениями моей веры и моей дисциплины. Вы думаете это слишком высокомерно с моей стороны заявлять так? Уверяю вас, это правда. Как комиссар я являюсь душой полка. Если поколеблется полк, это потому что сначала поколебался я. Вот что значит быть комиссаром. Ты и есть полк. Когда страдает полк, страдаешь и ты. Когда полк преуспевает в своем деле, это потому что преуспел в своем деле ты. Люди, солдаты я имею в виду, не понимают роли политического офицера. Они не видят во мне необходимости. Это потому, что они не обладали дальновидностью такого человека, как полковник. Полковник понимал меня. Он знал меня и знал, что моя вера сильна. Поэтому он доверял мне. Нет, мы не были друзьями, но мы доверяли друг другу. Полковник прочистил горло. Адъютант поднес ему кружку рекафа. Почему вы задушили его, комиссар? Он был трусом, мутантом и вором. Последнее было всего лишь предположением. Я еще не успел рассмотреть медальон, но я думал, что весьма велика вероятность того, что этот негодяй его украл. И вы задушили его? Наглядный урок остальным. Полковник рассмеялся. Его смех был резким и хриплым, похожим на карканье. — Разве лазерный выстрел в голову не послужил бы той же цели? Он склонил голову на бок и пристально посмотрел на меня бионическим глазом. Его линзы светились кроваво-красным. — Или вы были особенно разгневаны его преступлением? — Я ничего не сказал. Он улыбнулся, словно я ответил. «Вы воспринимаете это настолько лично, Валимар, словно их слабости и проступки ваши?» «Комиссар», — сказал я. «Комиссар», — поправил он. «Это уже который по счету? С тех пор, как мы прибыли сюда, я имею в виду». Это не был настоящий вопрос, и я не видел причины отвечать на него. У полковника были и более важные дела, чем способ казни труса. Война тянулась уже многие месяцы, даже годы. Трудно сказать точно, когда день и ночь сливаются в одно бесконечное серое ничто. Но такова была война. Здесь. Бог Император повелел, и мы должны были повиноваться. Когда полковник увидел, что я не собираюсь отвечать, он хмыкнул и отвернулся. Снаружи я слышал грохот, ритмичный и пронзительный. «Мощь их огня впечатляет», — сказал он, глядя на карты и пикт снимки на стене, и постучал по карте. «Невозможно заставить замолчать их орудия, не преодолев открытое пространство ничейной земли. Невозможно преодолеть открытое пространство, не потеряв как минимум треть полка от огня их оборонительных сооружений». Невозможно прорвать их оборонительное сооружение без поддержки с воздуха, а поддержка с воздуха невозможна из-за их пушек. Настоящая ловушка, и мы в нее попались. Он посмотрел на меня. Некоторые из моих офицеров не согласны с моей оценкой ситуации. А что думаете вы? Я взглянул на карты без особого интереса. В отличие от некоторых, носивших черную фуражку и шинель, я знал свое место. Я не был строевым офицером и не пытался притворяться им. Мой долг – исполнять приказы, а не подсказывать их. У полковника были свои советники. Я был слушателем иного рода. «Вы, командир этого полка, если вы считаете, что это ловушка, то это ловушка», – он усмехнулся. Хороший ответ. Хотел бы я, чтобы у меня была сотня таких, как вы, Валимар. Комиссар, конечно, комиссар. К сожалению, вы только один, как и я. В его голосе действительно явно слышалось сожаление. Мне это не понравилось. Инструкции на этот счет ясны. Сожаление ведет к сомнению. Сомнение к страху, страх к предательству. Лишите несогласных их званий. — сказал я. Он покачал головой. — Вы видите простые решения там, где их нет. Я не понял, что это значило, и решил оставить без внимания. — Вы хотите, чтобы я расследовал? — Нет. Это последнее, чего я хочу. Он перешел к другой теме. — Как солдаты? Как их настроение? — В целом, лояльны. — сказал я без промедления. Он засмеялся. Я услышал подобострастное хихиканье позади и, обернувшись, увидел адъютанта, перекладывавшего стопки документов. Адъютант попятился от моего взгляда. Я знал, что он боится меня, хотя не слишком думал об этом. Он имел основания бояться. Если я решу, что он заслуживает казни, его близость к полковнику не спасет его. Я подождал, пока адъютант прошмыгнет в другой конец бункера, после чего объяснил полковнику свой ответ. Моральный дух солдат пострадал, но еще в приемлемых параметрах. Разговоры о дезертирстве неизбежны, но я уже вычислил потенциальные векторы. Векторы, вы имеете в виду людей? Четверо мужчин, две женщины. Полковник кивнул. Металлическая часть его челюсти дернулась, словно от нервного тика. «И ваше решение?» Я пожал плечами. «Пока наблюдение. Я удивлен, что вы еще не казнили их. Нет смысла. И они еще не совершили преступление. Пока что. Вот так. Но они его совершат. И когда они его совершат, я покараю их в назидание другим». «Надеюсь, не всех сразу», — он посмотрел на меня. «Только не снова». В его голосе слышался едва заметный оттенок упрёка. «Это задевало меня, ибо я никогда не превышал свои полномочия. Никогда. Я только исполнял свой долг. Солдаты знали это, и полковник тоже знал. Я всегда только исполнял свой долг, как повелел бог император. Для этого я и жил». «Это будет зависеть от них», — ответил я, не позволяя гневу проявиться в моих словах. Полковник внимательно посмотрел на меня. Его бионический глаз пощелкивал. Линзы переключались в световом спектре. После этого он снова отвернулся. «Вы свободны, комиссар». Я козырнул и вышел, едва не споткнувшись о его адъютанта. Ногой я отпихнул идиота в сторону, не обращая внимания на его дурацкие протесты. Ему не следовало путаться под ногами и подслушивать о чем говорят начальники. Адъютанты были неисправимыми сплетниками, если бы убить их всех. Это значительно улучшило бы моральное состояние полка, я не сомневался в этом и сейчас. У бункера слонялись несколько солдат, и я сразу учуял в воздухе запах курительных наркотиков. Я посмотрел на них, сохраняя бесстрастное выражение лица. «Разве вы не должны быть на своих постах?» Курение на посту было запрещено. Оно притупляло чувства и расслабляло людей. Кроме того, огонек сигареты делал курящих легкой целью вражеских снайперов. Солдаты бросились в стороны, как испуганные птицы. Я охотился на птиц, когда был мальчишкой. До того, как соло прогениума сделала меня мужчиной. Я до сих пор помню, как бились их крошечные сердца, когда я держал их. Помню треск их хрупких костей, когда я сжимал руку и сворачивал им шею. У людей очень много общего с птицами. Маленькие, бесполезные жизни, существующие только для самих себя. Полк дал им, нам, цель существования. Смысл. И все же столь немногие из них были благодарны за это. Они были слишком глупы, чтобы видеть свет императора, как видел его я. Я уже говорил это, но могу и повторить. Они были тупыми скотами, а я был ангелом того немногого хорошего, что было в их природе. Я направлял их, как бог император направлял меня. Это мой долг, и я воистину рад этому. Я направлялся обратно к своему бункеру. Начался дождь. Большие пепельные капли обрушились на растянутые над траншеями сети, забарабанили по крышам бункеров. Струи дождя потекли по моей фуражке, заливаясь за воротник и обжигая шею. Дождь был горячим, как и грязь. И когда он начинался, то шел ливнем. Я был вынужден укрыться в одном из временных убежищ, вырытых в стене траншеи. Как и все они, это была просто ниша, покрытая сетью или листами металла. Иногда солдаты расширяли и углубляли их, выкапывая новые дороги в темноте и еще больше запутывая изгибы и повороты траншей. Это было запрещено, но мне еще никого не удалось поймать за этим. Отчасти я был этому почти рад. Я стоял в сырой нише, слушая, как дождь стучит по листу металла над головой. По траншее медленно двигались смутные серые силуэты. Противник прекратил обстрел. Его артиллерия всегда прекращала огонь, когда начинался дождь. Я думал, что погодные условия, вероятно, как-то влияют на их систему наведения. Возможно, дождь был более токсичен для них, чем для нас. Есть много видов ксеносов, плохо выдерживающих условия, которые человек переносит достаточно легко. Война здесь подтвердила, по крайней мере, это. Наши орудия где-то в тылу не прекращали огонь. Тусклые оранжевые вспышки сверкнули на бруствере траншеи. «Прошли уже дни, вероятно, недели с тех пор, как я последний раз осмеливался выглянуть за бруствер и посмотреть на опустошенную землю, лежавшую между нашими и вражескими позициями. Снайперы противника отлично умели маскироваться и часто подползали близко. Мы потеряли почти сотню человек, прежде чем выучили этот урок. Для защиты от снайперов служили щиты на брустверах. Но даже они не всегда спасали». Тела убитых, варившиеся в грязевом супе, были наглядным тому подтверждением. Что-то стукнуло по моему сапогу. Из стены убежища вывалился обломок кости. С него свисал проржавевший солдатский жетон. Он напомнил мне о медальоне. В моем кармане я вытащил его. Медальон был маленьким и выполнен в незнакомом мне стиле. Он явно открывался, но я не мог найти замок. Проведя пальцами по круглой поверхности медальона, я снова подумал о его бывшем владельце. О его глазах, глядевших в никуда. Ярко-синие глаза. Это было необычно. Я все еще не мог вспомнить его имя. Это было неудивительно. Мои мысли продолжали возвращаться к его глазам. Они тревожили меня. Возможно, напоминали мне о чем-то еще. Кто-то кашлянул. Я ощутил резкий запах курительных наркотиков и обернулся. У убежище был кто-то еще. Сначала я его не заметил. Он присел в дальнем углу. Поверх формы на нем был тяжелый брезентовый дождевик. Невозможно было определить, мужчина это или женщина. В полку служили те и другие. Со времени нашего прибытия сюда я привлек к ответственности многих солдат обоих полов по обвинению в незаконных связях. Чтобы закурить наркотическую сигарету, он сдвинул свой респиратор с рта. Глаза под защитными линзами уставились на меня, и на мгновение я едва не рассмеялся над нелепостью ситуации. «Почему не на посту?» – спросил я, засунув медальон в карман. Я не знал, видел ли солдат, как я пытался открыть медальон, и не знал, почему меня беспокоило, что он мог это увидеть. «Я на посту, комиссар», – ответил солдат. Голос был мужской. Солдат указывал на противоположную сторону траншеи. Там на стрелковой ступени лежал лазган. «Просто хотел укрыться от дождя», — он говорил на низком готике с варварским акцентом, раздражавшим мой слух. Полк формировался в какой-то захолустной системе, в основном из жителей аграрных миров. Я подозревал, что это одна из причин, почему дисциплина в полку так плоха. «Ты оставил свое оружие под дождем? я посмотрел на него. «Наказание! 12 часов дежурства!» Дождь начал ослабевать, его стук утихал. Солдат медленно поднялся, неохотно. Я знал таких, лодырь бездельник. Такой становится солдатом только в присутствии офицера или сержанта. «Кроме того, курение на посту запрещено!» Наказание. 6 часов дежурства. «Я на посту уже 18 часов», — тихо сказал он. Он спорил со мной? Такое бывало, хотя в последний раз нечто подобное случалось несколько недель назад. Неподчинение наказывалось смертью. Мое сердце забилось быстрее, во рту пересохло. «Значит, ты уже привык к этому», — произнес я бесстрастным голосом. Я не хотел, чтобы меня потом обвинили в провокации, если здесь окажутся свидетели. Эта мысль заставила меня оглянуться, и моя невнимательность едва не стоила мне жизни. Я и сейчас не знаю, действовал ли он преднамеренно или под влиянием испуга. Когда кончился дождь, вражеская артиллерия возобновила огонь. Грохот орудий противника расколол воздух. Где-то в стороне участок траншеи обрушился и что-то взорвалось. Вся линия траншей содрогнулась, и грязевой суп снова начал закипать под нашими ногами. Убежище вдруг сжалось вокруг нас. Это было внезапно, быстрее, чем я когда-либо видел. В одно мгновение я еще смотрел на солдата, а в следующую секунду мы столкнулись, и грязь вскипела вокруг нас. Лавина грязи ударила меня в спину, по голове и плечам. Я пошатнулся, и он был здесь, и что-то блеснуло в его руке. Позже я думал, что, возможно, он в действительности пытался помочь мне. Но в то мгновение я действовал инстинктивно. Когда я почувствовал его тяжесть, моя рука скользнула к пистолету. Бурлящая грязь отшвырнула нас назад и стала бросать туда-сюда. Я попытался закричать, но тут же оказался с полным ртом мерзкой грязи. Мы боролись во тьме. Кто-нибудь, возможно, предположил бы, что он просто пытался выбраться из грязи. Но я знал, это не так. И так уж часто солдат пытается убить комиссара. Такое преступление означает казнь или нечто худшее. Но такое случается. И со мной это случалось не один раз. Иногда они пытались убить меня от отчаяния, а иногда потому что сходили с ума. Но в этот раз, в этот раз было по-другому. В удушливой тьме его респиратор сорвался с лица, и я увидел его глаза. Синие. Ярко-синие, как небо мира, которое я едва помню, как глаза человека, которого я казнил тогда утром. И на мгновение это был он. Только на одно мгновение, и лишь когда я почувствовал, как острее его штыка запуталась в складках моей шинели, мое потрясение уступило место гневу. Я слышал его сдавленные ругательства, похожие на рычание зверя, локтем я ударил его по виску. «Пытаясь выиграть, достаточно пространства, чтобы выхватить пистолет. Его штык прорезал мою шинель. Я схватил его за руку, и штык рассек мое запястье. Его колено врезалось мне в живот, и я задохнулся. Он схватил меня за горло и, тяжело дыша, издал яростное рычание. Острее штыка пронзила мою щеку, и мои пальцы сомкнулись на его запястье. Я сдавил сильнее, и его рука судорожно разжалась. Штык выпал, и я метнулся за ним». Кипящая грязь пузырилась, обжигая мое лицо и шею. Он бросился на меня, пытаясь вцепиться мне в голову. Я схватил штык и, обернув, всадил во что-то мягкое. Нападавший издал тихий стон. Его глаза испуганно расширились, и он осел в бурлящую грязь. Я вырвал штык и выбрался из обвалившегося убежища, успев выхватить из грязи свою фуражку. Мое сердце бешено колотилось, и на мгновение я подумал, что оно разорвется. Привалившись к противоположной стене траншеи, я наблюдал, как тело нападавшего медленно погружается в грязевой суп. Его голова была покрыта слоем грязи, широко открытые глаза безучастно смотрели на меня. Они вовсе не были синими. Мне это привиделось под влиянием стресса? Я не знаю». Я тяжело опустился на стрелковую ступень, держа в руках фуражку и штык. И смотрел, как труп исчезает в грязи, а с ним и все следы нашей борьбы. Я посмотрел на штык, заляпанный грязью и испачканный кровью. И тогда я услышал голоса. В траншеях раздались крики, санитары искали раненых. Я спрятал штык в шинель. Траншею затянуло дымом. В нем двигались силуэты. Они пришли проверить состояние траншеи. Увидев меня, они остановились. Их было четверо. Один из них санитар. «Комиссар?» Робко спросил он. Я подумал, не тот ли это санитар, которого я увидел утром. Прежде чем ответить ему, я надел фуражку. Убежище обвалилось. Больше никто не выбрался. Позже в своем бункере я рассмотрел медальон и штык. Трудно представить два более непохожих предмета. Что общего у одного с другим? На первый взгляд ничего. И все же между ними была связь. Я не знал, какая именно. Пока не знал. Но это должно что-то значить. Все должно что-то значить. Я усвоил это еще в детстве. И пока ничего из моего опыта не убеждало меня в обратном. Даже самые незначительные фразы что-то значат. «Это последнее, чего я хочу», — так сказал полковник. Но он не это имел в виду. Я знал его достаточно хорошо, чтобы понять это. Он был чем-то обеспокоен и явно не противником, чем-то другим. Это означало, что и мне следовало беспокоиться. Мое жилище было утилитарным, простой сборный бункер, установленный в укрепленном котловане ближе к тыловой части позиции. В стенах виднелись трещины и пятна там, где сквозь них просачивалась грязь. Моя постель была простой койкой, а рабочий стол сделан из пустого ящика, поставленного на два ферокритовых блока. Я редко задерживался в моем жилище, редко спал. Приходил туда только когда это было необходимо. Мне не нравилось ощущение, которое испытываешь в таком месте, слишком похожее на тюремную камеру или склеп. Кроме того, всегда было очень много дел — поддержание дисциплины, наказание провинившихся, принятие решений. Что беспокоило полковника? Я сидел за столом, смотрел на штык и медальон и думал. Пытался думать, по крайней мере. Я знал, что должен доложить о нападении на меня, но я решил скрыть этот факт. Некий инстинкт подсказывал мне поступить так. А я не из тех, кто игнорирует такие озарения. «Бог-император говорит со всеми нами. Надо лишь внимательно слушать, чтобы понять мудрость его. Я знал, что он говорит со мной. Так было всегда. И в тот момент он предупреждал меня. Говорил мне, что происходит что-то, чего я пока не понимаю. Я почувствовал себя странно одиноким. Я всегда был одиноким. По природе я не склонен к компании других. И поэтому я мог эффективно исполнять свои обязанности, но тогда я ощутил себя изолированным, одиноким в толпе, словно я заблудился и оказался за линией фронта. Я решил расследовать это дело. Если что-то действительно происходит, лучше быстрее выяснить, что именно. Полковник одобрил бы мою инициативу. Если проблема касается полка, то мой долг разобраться с ней. Решив, что делать дальше, я почувствовал себя лучше. Неопределенность – трещина в стене веры. Нельзя сомневаться в пути впереди, не рискуя упасть. Я встал из-за стола и подошел к моей койке. Под ней был спрятан ящик. Я достал его и открыл, как поступал я каждый день моей службы в этом полку. Рутина – страж на стенах разума.